Глава 46. Одиннадцатое тысячелетие до новой эры. Если бы не развитая мифология об Осирисе, и если бы этого бога-цивилизатора, просветителя и законотворца не помнили добром за внедрение земледелия в долине Нила в далекую и легендарную эпоху первого времени, то, может быть, Не было бы так интересно узнать, что некогда между 13-тысячным и 10-тысячным годами до нашей эры Египет пережил период так называемого преждевременного сельскохозяйственного развития, возможно, первой зеленой революции в мире, уверенно установленной историками. Как мы видели в предыдущих главах, источники типа Палеромского камня, манефона и туринского папируса содержат различную и временами противоречивую хронологию. Тем не менее, все эти хронологии сходятся в древнейшей дате первого времени Осириса, золотом веке, когда, согласно поверьям, боги правили Египтом. Кроме того, все источники с удивительным единодушием придают особую важность одиннадцатому тысячелетию до новой эры, прецессионному веку льва, когда происходило окончательное и бурное таяние ледовых шапок северного полушария. Может быть, это совпадение, но данные, полученные начиная с 70-х годов этого века геологами, археологами и специалистами по доисторическим эпохам такими как, например, Майкл Хоффман, Фекри Хасан и профессор Фред Вендорф, подтверждают, что 11 тысячелетие до нашей эры действительно играло важную роль в предыстории Египта, в течение которого мощные и разрушительные наводнения не раз прокатывались вниз по долине Нила. Фекри Хасан высказал предположение, что именно это Затянувшаяся серия стихийных бедствий, которые достигли своего до около 10500 года до нашей эры и периодически повторялись до 9000 года до нашей эры, по в прекращении древнего сельскохозяйственного эксперимента. Как бы то ни было, этот эксперимент действительно прекратился, по какой причине разговор особый, и к нему не пытались вернуться в течение, по крайней мере, пять тысяч лет. Бурный старт. Есть что-то таинственное в египетской, так называемой, палеолитической сельскохозяйственной революции. Ниже приводятся некоторые ключевые факты из той немногочисленной информации о большом скачке, который таким необъяснимым образом произошел в конце последнего ледникового периода. Материалы заимствованы из монографии Хоффмана «Египет до фараонов» и Вендорфа «Предыстория долины Нила». Первое. Вскоре после XIII-тысячного года до нашей эры среди находок палеолитических орудий появляются каменные жернова, и серпы с характерным блеском режущей кромки. След взаимодействия кромки со стеблями, содержащими кремнезем. Ясно, что жернова использовались для приготовления растительной пищи. Второе. Во многих поселениях по берегам рек в то же самое время рыба перешла из разряда главных продуктов питания во второстепенные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 Их место по всему Египту занимают каменные орудия охотников, рыболовов и собирателей Верхнего Палеолита. Как не скудны эти свидетельства, но они дают ясно понять. Египет испытал золотой век земледелия, который начался около 13-тысячного года до нашей эры и резко прервался около середины одиннадцатого тысячелетия до нашей эры. Бурный старт процессу дало культивирование ячменя в долине Нила. Вслед за этим появляется ряд первых поселений земледельцев. Последние обладали простыми, но весьма эффективными сельскохозяйственными орудиями и приспособлениями. Однако после одиннадцатого тысячелетия до нашей эры наступает рецидив примитивного образа жизни. Воображение вольно свободно парить над этими данными в поисках объяснения. Но любое объяснение может опираться лишь на догадки. Однако, по-видимому, никакое объяснение не может базироваться на предположении, что «зеленая революция» в палеолитическом Египте явилась результатом местной инициативы. Напротив, больше всего это смахивает на трансплантацию. Трансплантат внезапно появляется, но и столь же внезапно может быть отторгнут при изменении условий. Точь в точь, как, видимо, было отторгнуто оседлое земледелие в Древнем Египте после мощных нильских наводнений в XI тысячелетии до нашей эры. Изменение климата Что тогда была за погода? Мы отмечали в предыдущей главе, что Сахара, сравнительно молодая пустыня, была зеленой саванной до X тысячелетия до нашей эры Эта саванна, оживляемая озерами и кишащая дичью, занимала большую часть Верхнего Египта. Дальше к северу шла болотистая дельта Нила, но и среди болот встречались большие острова плодородных земель. В целом климат был значительно более прохладным, облачным и дождливым, чем в наше время. Как начались дожди за 2-3 тысячи лет до 10500 года до нашей эры, так и продолжались примерно тысячи лет после него. Затем, как будто отмечая точку экологического перелома, Пришли наводнения. Когда они кончились, пришло время прогрессирующей засухи. Засушливый период длился примерно до 7000 года до нашей эры. Когда вновь начался период дождей, на протяжении тысячи лет шли сильные дожди. За ними последовали 3000 лет умеренных осадков, идеальных для земледелия. На некоторое время пустыня расцвела, и люди стали осваивать пустыню, которая в наше время не способна кормить столь же плотное население. Увы, к моменту зарождения династического Египта около 3000 года до нашей эры климат снова развернулся на 180 градусов и начался новый засушливый период, продолжающийся до наших дней. Итак, вот что представляла собой в общих чертах сцена окружающей среды, на которой разыгрывались мистерии египетской цивилизации. Дожди и наводнения с 13000 по 9500 года до нашей эры. Сухой период до 7000 года до нашей эры. Снова дожди, хотя постепенно редеющие примерно до 3000 года до нашей эры Вслед за этим вновь продолжающийся до сих пор сухой период. Перед нами значительный промежуток времени, но если искать в нем первое время, золотой век богов, то мысли естественным образом обращаются к таинственной эпохе давних сельскохозяйственных экспериментов, которое проглядывает среди дождей и наводнений между XIII тысячным и 10 тысяч пятисотом годами до нашей эры. Скрытые взаимосвязи. Эта эпоха была решающей не только для древних египтян, но и для многих других народов. Действительно, как мы видели в части 4 Это была эпоха драматических изменений климата, быстрого подъема уровня моря, землетрясений, наводнений, вулканических извержений и лавовых дождей с черного неба. Именно эта эпоха явилась наиболее вероятным источником многих распространенных по всему миру мифов о вселенском катаклизме. Возможно ли, чтобы именно в эту эпоху боги действительно разгуливали среди людей, как это утверждают легенды. На боливийском Альтиплана эти боги были известны как Веракочи, и их связывали с удивительным мегалитическим городом тиоанако который, возможно, существовал еще до ужасных наводнений в Андах в XI тысячелетии до нашей эры после этого согласно профессору артуру познански хотя воды и отступили культура альтиплана не только не вернулась на прежний уровень но напротив пришла в полнейший упадок конечно выводы познанские противоречивы и разбирать их надо по существу тем не менее интересно что и альтиплана и египет были опустошены наводнениями в 11 тысячелетии до нашей эры в обоих регионах существуют признаки исключительно давних сельскохозяйственных экспериментов по-видимому на основе заимствованной технологии которые были потом заброшены и в обоих регионах существует проблема датировки памятников например пумапунку и каласасяя в Тио-Оануко, которые, как утверждал Познанский, могли быть построены около 15-тысячного года до нашей эры. В Египте это такие мегалитические сооружения, как Ассирион, Великий Сфинкс и Храм Долины, Хафры в Гизе, который Джон Уэст и геолог из Бостонского университета Роберт Шох датировали по геологическим признакам не позднее, чем десятитысячным годом до нашей эры. Возможно ли какая-нибудь невидимая связь между этими прекрасными и загадочными памятниками, аномальными аграрными экспериментами тринадцатитысячного-десятитысячного годов до нашей эры и легендами, о богах-цивилизаторах, о Сирисе и Веракоче. Куда же подевалась эта цивилизация? Когда мы двинулись из Абидоса в Луксор, где собирались встретиться с Джоном Уэстом, мне подумалось, что все эти связи начнут проявляться сами собой, если удастся разрешить, Центральный вопрос о возрасте памятников. Иными словами, если подтвердятся геологические аргументы Джона Уэста насчет того, что сфинксу свыше 12 тысяч лет, историю человеческой цивилизации придется переписывать. И тогда, как часть этого увлекательного процесса, начнется осмысление всех других странных, выглядящих порой непонятным анахронизмом, следов богов, появляющихся по всему свету, и подспудных древних связей между внешне не связанными друг с другом цивилизациями. Когда данные Уэста были представлены в 1992 году на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки, они были восприняты достаточно серьезно для того, чтобы их стал публично осуждать египтолог из Чикагского университета Марк ленор руководитель проекта топографической съемки Гизы, который, к изумлению почти всех присутствующих, не смог дать убедительного опровержения. В заключении своего выступления Леннер сказал буквально следующее. «Когда вы утверждаете, что такое серьезное сооружение, как сфинкс, датируется девятитысячным-десятитысячным годами до нашей эры то тем самым подразумеваете, что в тот период существовала высокоразвитая цивилизация, способная выполнить такую работу. Но тогда я, как археолог, Должен вас спросить, где же остальная часть этой цивилизации? Где остальная часть этой культуры?» Здесь, пожалуй, Леннер сильно промахнулся. «Если Сфинкс действительно датируется 9-тысячным, годами до нашей эры, то на Уэсте лежит бремя доказательства существования цивилизации, его породившей. А египтологам и археологам придется объяснить, как это они ухитрились так долго и последовательно упорствовать в своих ошибках. Итак, в состоянии ли Уэст доказать древность сфинкса?